«Михаил. Эпиграф. Неревнивая жена, как мяч, что не подпрыгивает» — японская поговорка. «Почему от тебя несет бабскими духами?» Голос, встретивший его в коридоре Анжелы, сделался визгливым, что являлось сигналом. Сейчас закатят истерику. Михаил прекрасно знал, что никакими женскими духами от него пахнуть не может, разве что его собственными. Но спорить с Анжелой не собирался, понимая, что бесполезно. если та настроилась строилась закатить скандал, то сделает это непременно, и лучше пусть это произойдет скорее. Он неторопливо снял дубленку, убрал на полку шапку, долго снимал ботинки. Словом, старался все же оттянуть момент хоть ненадолго, но совсем избежать скандала, конечно, вряд ли удастся. «Ангел, тебе померещилось». Он взял ее за руку и погладил длинные пальцы с ярким маникюром. Анжела натула губы приняла вид обиженной капризной девочки. Это была ее любимая маска, которую красотка часто пускала в ход. Михаил внутренне напрягся. Сейчас заведет разговор о покупке очередной шубы, сапог или чего-то еще. Ему не жалко было денег. К счастью, проблем с ними не имелось. Раздражала Анжелкина жадность, ненасытность какая-то в плане вещей. Шуб у нее было пять, сапог к ним не числа, это не говоря уже о перчатках, сумках и шарфах. Большинство этих тряпок Анжела не надевала более одного раза, а порой вообще забывала о каких-то покупках, могла найти летом в антресолях пакет с вещами, с которых даже не были срезаны этикетки. Но это, конечно, не останавливало ее, не отбивало желание купить еще и еще что-то. Конечно, Михаил мог заблокировать ее карту, не давать ей денег, но он здраво оценивал свою внешность и прекрасно понимал. Сделай он так, и своенравная красотка моментально его бросит. Ему и мы в голову не приходило попробовать, он твердо был в этом убежден. Однако сегодня речь зашла не о шубе или сапогах. Анжела по-прежнему дуя губы проговорила. Ты стал редко бывать дома. Мне мало внимания. Почему я должна целыми днями сидеть одна? Займись чем-нибудь, подмывал рявкнуть Михаила. Посмотри хоть один приличный фильм. Они эти свои... Дикие ужастики в элиповатых упаковках. Дай выходной домработнице, приготовь сама хотя бы омлет к моему приходу. Разумеется, вслух он этого не сказал, только склонил голову, чтобы не выдать взглядом своего истинного настроения. Сейчас ему больше всего на свете хотелось взять Анжелу за воротник длинного шелкового халата от гальяна и встряхнуть так, чтобы хоть часть спеси и дури вылетела из ее головы, но он, как всегда, не сделал этого. Прости, ангел. Я много работаю в последнее время. Есть идея одна, но пока не хотел говорить тебе. Анжела, предчувствую сюрприз, сменила гнев на милость. Ты что-то готовишь? Не спрашивай пока, хорошо? Я хочу увидеть потом радость в твоих глазах. Анжела чмокнула его в щеку, испарилась, убежала в спальню. Сейчас будет звонить матери. Это отдельная тема, которой Михаил старался никогда не касаться. Анжела не любила говорить о матери, но иногда до Михаила долетали обрывки их телефонных разговорах, из которых он со временем сделал вывод. Анжела ненавидит свою мать и при любом удобном случае стремится сказать ей что-то обидное, и звонит лишь для того, чтобы подчеркнуть, что живется ей без матери, куда легче, богаче и веселее. «Надо бы проверить, что там вообще было». Михаил все чаще ловил себя на том, что Анжела стала его раздражать, а случайное знакомство со спокойной, серьезной и умной Ольгой в книжном магазине и вовсе отбило желание возвращаться домой после работы. Зачем? Его там ничего хорошего не ждало? Только вечные придирки, скандалы, надутые губы, постоянный разговор о деньгах. Поэтому вечерние посиделки в кафе с Ольгой Михаил считал подарком судьбы. Он впервые был интересен девушке не из-за размера бумажника, а из-за того, что было в его голове и душе. Думая об анжели Михаил все чаще приходил к выводу о необходимости расставания, но тянул. По привычке, по инерции, за те несколько лет, что они провели вместе, Михаил привык к анжели и по-прежнему боялся потерять. Однако с каждым днем этот страх становился слабее, уступая место раздражению.